Глава 28. Ты куда? Выскочила из кухни Инесса, когда они проходили мимо по коридору. Уже на службу? А как же я? Грег закатил глаза при её виде и пошёл дальше. А Элинор остановилась и даже выдавила из себя улыбку. Лоуфорд любит лицемерить, так почему бы не ответить ей той же монетой? Я написала: "Выйду" и попросила на сегодня выходной. А судя по тому, как быстро тот ответил и согласился, начальник был только рад избавиться от неё хотя бы на один день. Инни же такого не ожидала. Её личико изумлённо вытянулось. а начала она, но Эль уже перевела взгляд за её плечо. Кое-кто интересовал её куда больше, потерявшей теперь не то что последнее доверие, последнее уважение, Светлый. «Дрю, доброе утро! Как смена?» Вернувшийся после рабочей ночи тёмный маг в этот момент стоял у стола и сооружал себе многослойный бутерброд. Оторвавшись от своего занятия, он удивлённо приподнял брови, явно не ожидая от едва знакомой ему соседки персонального приветствия. «Доброе!» — откликнулся с некоторой запинкой. «Штатно!» Но Эль больше интересовал не его ответ, а то, что он был одет в те же светлые вещи, в которых уходил прошлым вечером на службу. Мог ли Дрю переодеться, когда следил за Инессой? Мог. И снова переодеться, чтобы прийти домой утром? И ещё несколько раз. Бред какой-то. «Эль, ты идёшь?» Окликнул её от выхода Тейт, и она, ещё раз улыбнувшись, теперь на прощание, поспешила за ним. «Я не думаю, что это был Дрю». «Я уже тоже», — задумчиво откликнулась Эленор. «С другой стороны, переодеться недолго, и всё же...» «А ты почему не думаешь?» Она шла, смотря себе под ноги, теперь уже вскинула голову. Грегори пожал плечом и, опередив её на полшага, первым добрался до калитки, за которой начиналась выложенная камнем дорожка, ведущая к крыльцу здания королевского сыска. Он, в моём понимании, положительный герой. Эль даже чуть не споткнулась. «Ты же не особо жалуешь тёмных магов!» Тейт скорчил гримасу. «Тебя же как-то терплю!» Исчерпывающе. Впрочем, он и с Мейв, можно сказать, дружит. Зато с Инессой... Фу, к чёрту Инессу. вот уж оком больше не хотелось даже думать. Грегори придержал калитку, пока она не вошла, и они вместе направились к крыльцу. Видеть лишний раз Ферда не хотелось до зубовного скрежета, но и оказаться в ловушке из-за похищенного артефакта не было желания вдвойне. Интересно, как они планировали сделать так, чтобы Эль носила с собой именно переделанное кольцо, а не другие три, что обычно? Снова пробраться в её комнату и подменить? Или же выкрасть эти кольца, заставив её взять из шкатулки запасное? Эль не додумала мысль. Её чуть не сбил с ног, выскочивший из-за угла огненно-рыжий вихрь. «Грег! Грег! Наконец-то! Ну где ты ходишь?» — возопил Тейтов напарник-аленсиец, страдальчески всплеснув руками. Грегори демонстративно посмотрел на часы на своём запястье. «Час до начала смены!» — напомнил он сухо. «Не стоит извиняться!» — буркнула Эль одновременно с ним, бросив взгляд на свою оттоптанную ногу. На носке её ботинка остался след от чужой пыльной подошвы. Найлс же, казалось, не слышал никого из них. «Ну, что же ты стоишь?» Снова возопил он и на сей раз вцепился в локоть Грегори мёртвой хваткой. ферт негодует! Лютует! Если мы сейчас же...» элинор удивлённо переводила взгляд с одного на другого, уже мало что понимая из этой полуприпадочной тирады. У него что, истерика? А вот Грег понял больше, нахмурился. «У нас труп», — произнёс затем коротко и без намёка на вопросительную интонацию. В ответ на что напарник закивал ему с такой скоростью, что Эль забеспокоилась за целостность его шейных позвонков. И правда, истерика во всей красе. «За мной! Скорее!» Словно полководец на поле боя провозгласил Найлз и, отцепившись от рукава Грегори, припустил к моргу. «Неужели опять маньяк?» пробормотала Эленор, задумчиво глядя ему вслед. Тейт перевёл на неё тяжёлый взгляд. «Сама-то как думаешь?» Сама Эль очень надеялась, что маньяк тут ни при чём. С другой стороны, это означало бы желать кому-то смерти при других обстоятельствах, а она не желала. Но труп был, а значит, всё в любом случае скверно. Поэтому Эль лишь беспомощно пожала плечами и с сомнением бросила взгляд на здание сыска. Отложить? Идти одной? Бросить эту идею в принципе? Её сомнение разрешил рыжий напарник Грегори, успевший забежать за какую-то хозяйственную постройку и теперь выглядывающий из-за неё. «Ну, ты где? ферт уже у нас!» «Значит, аудиенция с начальником сыска в любом случае не получится, а писать заявление о краже артефакта, в котором он сам замешан, какому-то рядовому сотруднику, казалось неправильным». Тейджи, вмиг сгорбившись, убрал руки в карманы брюк и шагнул вслед за своим нервным коллегой. «Ты со мной?» — обернулся к ней через плечо и, предоставив ей возможность решать самой и не дожидаясь её решения, двинулся по тропинке к моргу. Эль задумчиво покусала губу и снова обернулась на здание сыска. Фреда нет на месте, у неё незапланированный выходной. Так что, почему бы и нет, собственно? В конце концов, на мёртвом теле вновь могут оказаться следы тёмной магии, и не будет лишним сразу же это проверить». Определившись, она решительно отвернулась от здания, до которого так и не дошла, и бегом поспешила за Тейтом. Однако догнать его всё-таки не успела. Грегори уже вошёл в двери морга, а ей дорогу перегородил вышедший оттуда Андерферт собственной персоной. «Элена Кардинес», — произнёс он, увидев её. «Да как», — произнёс, — сказал, как плюнул. «А у вас, позвольте узнать, есть алиби на прошлую ночь?» И разогнавшаяся была Эль резко остановилась, будто налетела на стену. Алиби у неё, естественно, имелось, правда, в лице Тейта. С другой стороны, благодаря Инне их связь уже не была тайной, и можно было бы об этом смело заявить. Но... но чёрт возьми! Сначала этот тип грубит только из-за того, что она владеет чёрной магией потом подозревает неизвестно в чем, затем поцелает свою сообщницу. Поэтому вместо того, чтобы оправдываться, Эленор гордо приподняла подбородок и, воистину, королевским опломбом ответила вопросом на вопрос. «А у вас, господин Ферд, есть алиби на прошлую ночь?» Ей показалось, или он побледнел еще больше, чем прежде. Вид у Ферда, надо сказать, и до этого был такой, что краши в гроб кладут. Это вам не белый маг, радующийся утру с первыми лучами солнца, а обычный человек, который, как и она, толком не спал за прошедшие сутки. Что ж, по делам. Уж кого-кого аферда, ей было ни капельки не жаль. На его лице заиграли желваки. «У меня есть!» – отчеканил он. Эля дарила его ещё одной надменной улыбкой. Она знала, что есть, но что-то подсказывало, что вряд ли ему захочется распространяться о своих ночных встречах с Инессой Лоуфорд. И оказалась права. Тему сыскарь закрыл, взялся за ручку двери, чтобы войти обратно. Подышать он, что ли, выходил на солнышко? И посмотрел на неё на сей раз не с вызовом, а скорее устало. «Здесь ведётся следствие, вам тут не место». «Может быть, и стоило-таки избежать конфликта и не нарываться, но...» «Снова это проклятое «но».» Эль не сдвинулась с места. «Если здесь очередная жертва маньяка, я хочу лично удостовериться в том, что на ней нет следов чёрной магии», сказала она твёрдо. Фэрд едва заметно скривился и прошёлся по ней оценивающим взглядом. И то, что он видел, ему явно не нравилось. Эленор не нравилась Тёмные маги не нравились. Но и надо отдать ему должное, то, что происходило в городе, ему тоже не нравилось. Оценивающий взгляд сменился на сомневающийся. «Тело осмотрел некто Жозеф гор ваш коллега. Думаете, его мнения недостаточно?» Гура Эль знала исключительно внешне и по имени, и ни разу даже не обменялась с ним и парой слов. Чёрный маг в возрасте, похож на птицу крючковатым носом и впалыми щеками. Дневная смена. «У Жозефа Гура третий уровень дара, а у меня восьмой», — ответила она спокойно. Губы Ферда сжались в прямую линию. В том, что он не горел желанием подпускать её к трупу, не было никаких сомнений. В том, что ему очень хотелось бы, чтобы маньяком оказалась она, тоже. Но будь Сискарь действительно уверен в её причастности, он бы не подсылал к ней Нессу и уж точно не разговаривал бы на улице, а вёл бы допрос в камере. «Что ж», — решил он наконец, — «входите. Но предупреждаю, то, что вы увидите, вам не понравится». Эля дарила его скептическим взглядом и, воспользовавшись тем, что сыскарь отпустил дверь, сама взялась за ручку и потянула на себя. «Можно подумать, она прежде не видела трупов. Можно подумать, ей это нравилось. Можно подумать…» Мысленные возмущения прервались, а Элинор, едва оказалась внутри, остановилась, как вкопанная. Потому что вышедший из-за ширмы Грегори, уже в халате и в перчатках выглядел бледнее обычного. «Кто?» — кажется, она спросила одними губами. Но он услышал или просто догадался. першильд ответил Тейт и дёрнул штору в сторону. Зазвенели, сталкиваясь кольца-держатели.